«Это здесь!» — сообщил своим спутникам Веритер, спрыгнув с камня вниз, в канаву, где притаились Ародирн и Варфол. «Храм, по-видимому, снаружи никак не охраняется». «Вряд ли!» — покачал головой Варфол. «Не могут они быть столь беспечными! Должны быть стражи!» «Так или иначе, нам надо идти!» — бросил Ародирн. «Будем разбираться с проблемами по мере их возникновения». Они выбрались из канавы и, пригибаясь к земле, медленно побежали к храму. Как назло, перед ним раскинулась каменистая равнина без единой травинки, гладкая, как стол. Если бы храм защищали, то защитникам не составило труда перестрелять бегущих, как цыплят. Но замок не охранялся. Никто не заметил двух эльфов и человека, которые, наконец, пересекли равнину и замерли под стенами храма. «Я немного знаком с подобной архитектурой», — заметил Ародирн. «Сейчас, так правда, уже никто не строит. Идите за мной». Они начали пробираться вдоль стен. Когда, по словам магистра, до входа оставалось совсем немного, внезапно появились те, кого они уже и не думали увидеть. Стражи. «Что это?» Удивленно переспросил Вереттер, молниеносно сбросивший лук со спины и замерший с натянутой на тетиву стрелой. «Это церберы», — пробормотал Варфол, глядя на приближавшиеся к ним три трехголовые фигуры. Ародирн, судя по всему, тоже знал, кто это. Так не удивился и молча приготовился к стрельбе. «Они не сталкивались с эльфами», — проговорил он. «Огонь!» В следующую секунду Варфол, который считал, что видел в этой жизни почти все, открыл от изумления рот. Он и раньше видел, как стреляют эльфы, но мастерство, демонстрируемое его спутниками, было настоящей магией. Скорострельность их луков потрясала воображение. Варфол даже не мог разглядеть рук стрелков, выдергивающих стрел из колчана. Церберы не ожидали такого приема. Когда все было закончено, трое врагов напоминали ежей. В каждом было натыкано по меньшей мере пятьдесят стрел. И даже с таким количеством стрел они умудрились почти добраться до своих врагов и рухнуть всего в 30 шагах от них. «Живучие твари!» — покачал головой Орадирн, убирая лук. «Я поражен. только и смог сказать Варфол. «Признаю, что до сих пор не видел настоящих эльфов-стрелков». «Я рад, что смог тебя удивить». Скупо улыбнулся Ародирн. «С цераберами разобрались. Теперь пошли разберемся с человекообразными существами». Через пятьдесят шагов они наткнулись на входные двери. Двери были плотно закрыты, и их тщательный осмотр не принес результатов. Судя по всему, их могла открыть только магия. «Здесь мы бессильны». Вынужден был признать Ародирн, попытавшись применить пару заклинаний, но потерпев неудачу. «Может, у тебя получится?» Повернулся он к Варфолу. Тот прислонился к дверям и зашептал заклинание. На двери начал появляться запутанный узор из красных и зеленых нитей. Да, покачал головой Варфол. «Кто-то постарался на славу. Только вот практики у него в этом деле маловато». Чародей начал водить руками по линиям, которые при прикосновении его пальцев либо ярко вспыхивали, либо гасли. Через десять минут сеть исчезла, и Варфол осторожно толкнул одну из творог двери. Она бесшумно подалась вперед. Они скользнули внутрь и очутились в длинном коридоре. Мы у одного из боковых входов в центральный зал храма, оглядевшись, сообщил Ародирн. Ты знаешь, куда дальше идти? спросил у него чародей. Это нетрудно выяснить, ответил магистр. Дай мне несколько минут. Надо точно определить, где мы находимся. Но магии не потребовалось. Они услышали отдаленное пение, кто-то произносил на распев слова заклинаний. Переглянувшись, эльфы и человек направились в направлении неизвестного певца. Вскоре они пробрались через открытую дверь в другой коридор. Через несколько минут он внезапно закончился, и они вышли в огромный зал. Это произошло так быстро, что они еле успели шмыгнуть за колонны, стоявшие вдоль стен зала. Выглянув из-за своей колонны, Варфол увидел Вендера, который замер перед огромной, нарисованной мелом шестиугольной звездой. Именно он пел заклинание, глядя в гигантскую раскрытую книгу, лежавшую перед ним на деревянной подставке. Чуть дальше, в десяти шагах от Вендера, расположились Роздан и Марлон, внимательно наблюдавшие за читающим заклинанием магом и одновременно рыскающие взглядами по сторонам. На противоположной стене Варфол увидел гнома и королеву, подвешенных на веревках. Перед пленниками в ряд стояло пять фигур в плащах и темный гном, который показался Варфолу знакомым. Присмотревшись, он хмыкнул. Около стены стоял оборотень в обличии темного гнома. Все в сборе. Услышал он шепот сзади. Повернувшись, увидел Ародирна, который уже держал лук наготове. А где твой напарник? поинтересовался Варфол. За другой колонной. Ты видишь камень? Варфол присмотрелся и кивнул. Он увидел камень гнома. Камень лежал в центре звезды и со стороны казался обычным серым булыжником. Что будем делать? Прошептал эльф. Не знаю. Задумчиво пробормотал Варфол. Можно было сейчас перестрелять этих магов, как куриц, но я чувствую присутствие Ининры. Если он возьмется за нас всерьез, ты хочешь сказать, сейчас он не знает, что мы здесь? Всемогущий бог не знает об этом? Нет, всемогущих богов Арадирн, возразил Варфол. Если он пройдет ритуал, только тогда его можно будет назвать таким, а сейчас он просто сильнее нас. «Хотя, так же, как и все люди, способен совершать ошибки. Мне понятна его цель. Цель, к которой он стремился, наверное, не одно тысячелетие, сейчас так близка. Только руку протяни, здесь обо всем забудешь. То есть мы будем стоять спокойно и смотреть, как они активируют этот камень, а затем сдадимся и ниндре?» С горькой иронией поинтересовался Ародирн. «Подожди», — прошептал Варфол. «Мне отчасти известен этот ритуал». Пока вендер выполняет подготовительную часть, наш шанс прервать ритуал в середине. Если мы сделаем это раньше, нас и Ниндра сотрет в порошок. Если позже, то взрывом разнесет в клочья не только храм, но и все живое вокруг, включая Лорн. А вот если мы его прервем в середине, то и Ниндра уже лишится части своих сил, так как они будут задействованы в ритуале. И серьезных последствий можно избежать, так как энергии еще недостаточно концентрированные. И когда же настанет такой момент? Скоро, эльф, скоро. Я дам сигнал.